и пропихнул сквозь решетку. Шлепнувшись, хлюпнув, рукопись исчезла под водой. «Фикус, ты победил». Глава двенадцатая. У выхода из бюро регистрации Равлстон начал прощаться, но они ничего и слышать не хотели, настояли вместе позавтракать.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 беззубый старикан, карауливший возле бюро, вознагражденный парой шиллингов. Джулия не смогла покинуть рабочий пост в кафе. Самим молодоженам удалось под разными предлогами отпроситься со службы на денек. За исключением Джулии и Равлстона никто о регистрации не знал. Розмари собиралась еще два месяца поработать,